Глава 15. Михалыч. Слежка. С утра Михалыч заперса в своем кабинете, и поэтому у его подчиненных была редкая возможность спокойно заниматься работой или личными делами. Никто не донимал их занудными придирками. А Михалыч не находил себе места в четырех стенах. То метался по кругу, то бездумно таращился в потолок, откинувшись в своем кожаном кресле. Он ждал своего тайного осведомителя. Как же так могли обмешуриться кабаны-жердь, которых он нанял по-тихому кокнуть хилого старикашку? «Сами сдохли, и деда прибить не смогли. Вроде бы опытные рейдеры были», — терзали такие мысли чекиста. Наконец, в двери поскреблись, и в кабинет осторожно озираясь, вошел худой невысокий человек с непропорционально большими ушами. «Садись, ушастый!» «Докладывай!» Ушастый уже много лет работал на Михалыча и был крепко на крючке. Раньше он был у Муров, но на чем-то там облажался, сбежал, и Михалыч под угрозой разоблачения эксплуатировал его для слежки за своими врагами. Тем более, что у Ушастого это хорошо получалось. У него было умение Стикса «Острый слух». И не просто острый слух, он мог направленно и на большом расстоянии подслушивать, что происходит в конкретном месте. «Ну, в общем, Михалыч, трахнули твою зазнобу», — лыбясь произнес ушастый, — «и даже целых два раза». Михалыч резко выдернул пистолет из кобуры и приставил его к виску ушастого. «Если ты, сука, будешь злорадствовать, я тебя выведу во двор и при всех расстреляю, как раскрытого мной шпиона Муров. Ты меня понял?» «Не кипятись, Михалыч, я вовсе не злорадствую», — жалобно заныл шпион. «Ты мне их болтовню перескажи, а не скрипы кровати». «Ну, там любовь, ля ля фа, фа и еще медичка его спрашивала, где был, что делал, а он в отмазку ушел. А еще чуть не забыл, он ей белку скормил и признался, что сам уже съел. Ты представляешь, белку!» «Белую жемчужину?» «Ага!» Михалыч задумался, и как же этот скот ее пронес. Его же обшмонали по полной программе. Неужели эти болваны ее прошляпили? Сгною, гаденышей. Слушай сюда, ушастый. Если еще кому-нибудь пробелку расскажешь, удавлю собственными руками. Понял? Да я могила, михайлович ты же знаешь. наблюдение за голубками не снимать. Будешь по очереди с глистом и шизой за ними ходить... и каждый день мне докладывать. Иди, и передай своим друзьям. После ухода Филера Михайлович опять глубоко задумался. Хочется пришить этих гаденышей, а особенно сучку-медичку. Но теперь нельзя. Нужно узнать, откуда дед белыми бусинами затаривается. Там, где есть две, должно быть и больше. В скребберах меньше четырех не бывает, даже в самых маленьких. Это все знают.